Морзогуль понесла в учительскую забытую карту и тоже вернулась с мокрыми глазами. Да, конечно, женщины есть женщины. Жалеют они всех и потому плачут. А что тут такого, подумаешь? Ну, год, ну, два, а война кончится, снова можно пойти в школу. С этими мыслями засыпал султан Мурат, прислушиваясь, как мело и мело за окном.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 Думали вам здесь монасовых толпаров на расщалках будут удерживать? Выбирай с краю и не ошибетесь. Через двадцать дней любой коняга из этих взыграет, как молодой бычок. Даже и не сомневайтесь. Лошадки семижильные, им только корм до да уход, а остальное они сами знают. Примечание.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 Среди этих тощих, беспризорных кляч на общем дворе слонялись и отцовские кони — Чабдар и Чантару. Вначале султан Мурат разглядел Чабдара, по масти чалой признал, потом и Чантару. Головастые, взерошенные на худющих ногах толкнешь, свалится, Обрадовался и испугался султан Мурат. Вспомнил разом, как ездил с отцом в город — Какие они были эти кони в руках отца! И теперь, как уверенные, прочно бежали, в упряжь исправные, сильные тогда чабдары чентару! И теперь, вот они, поглядите, вот кони моего отца! крикнул султан Мурат, обернувшись к председателю и бригадиру. Вот эти чабдары чентару, вот они. Правильно. «Верно, то бекбаевские лошади были», — подтвердил старик Чикиш. «Бери себе, раз такое дело. Бери себе отцовских», — распорядился председатель. К отцовским коням султан Мурат подобрал еще пару — Белохвостого и Карева. Получилась четверка. Упряжь для двухлемешного плуга.